Глава 7. В младенчестве он был прозван фурийцем в память о происхождении предков, а, может быть, о победе вскоре после его рождения, одержанной его отцом Октавием над беглыми рабами в фурийском округе. О том, что он был прозван фурийцем, я сообщаю с полной уверенностью. Мне удалось найти маленькое бронзовое изваяние старинной работы, изображающее его ребенком, и на нем было написано это имя «Железными» почти стершимися буквами. Это изваяние я поднес императору, который благоговейно поместил его среди ларов в своей опочивальне. Примечание — императору Адриану. Впрочем, и Марк Антоний часто называет его в письмах фурийцем, стараясь этим оскорбить. Но Август в ответ на это только удивляется, что его попрекают его же детским именем. Впоследствии же он принял имя Гая Цезаря, И прозвище Августа первое по завещанию внучатого дяди, второе по предложению мунация Планка. Другие предлагали ему тогда имя Ромула, как второму основателю Рима. Но было решено, что лучше ему именоваться Августом, это было имя не только новое, но и более возвышенное, ибо и почитаемые места, где авгуры совершали обряд освящения, называются Августейшими, Аугуста то ли от слова «увеличение» — «ауктус», то ли от полета или кормления птиц — «авиум гестус густусве». Это показывает и стих «Энния». По августейшим гаданиям основан был Рим знаменитый. Примечание. Имя Ромула. Было отвергнуто за то, что оно слишком напоминало о царской власти. Стих «Энния» из эпоса «Анналы» приведен в переводе Кончаловского.